Гирье скинул с себя одеяние нищего, облачился в старенький холщовый шлафрок и достал бритвенный прибор. Варгин в это время, несмотря на все свое желание узнать поскорее результат приключений доктора, должен был сходить и принести ему теплой воды для бритья. «Да вы коротко, в двух словах скажите, что же вы узнали?» Снова стал он допрашивать, когда Герье уселся перед зеркалом. «В двух словах», — проговорил тот, принимаясь намыливать щеку, «в двух словах, я, доктор Гирье, отправляюсь в метаву». Зачем? Чтобы быть там при дочери старика Вакумова. У него есть дочь в Метаве. Нет, она еще здесь, но она уезжает. Та девушка, спасшая молодого Силина его дочь. Очевидно, чтобы спасти Силина, ей нужно было, по крайней мере, жить в том же доме. А если она живет в том же доме, то значит она дочь старика, та самая, которая едет в Метаву, и я буду сопровождать ее. Почему же именно в Метаву? Этого я не знаю. Странно. «Еще страннее, что владелец этого дома Авакумов, тот самый старик, к которому меня возили, помните, тогда в карете? К вашему первому пациенту. Да, я как вошел во двор дома, так и узнал сейчас и этот двор и дверь, куда меня ввели. Словом, все. Так это Авакумов хотел купить у вас яд за пять тысяч рублей. Он самый. Ну и негодяй же он после всего этого. Да уж, чего хуже». И с таким человеком знается ваш шарлатан Трофимов. Я опять видел, как он подъехал и вошел в дом к Вакумову. «Хороша компания. Один возится с трупами и чародействует над ними, другой хватает людей, среди бела дня держит их в подвале, или, что еще хуже, в отвратительной комнате, в которой вы застали вашего первого пациента, но рассказывайте по порядку. Однако Гирье не мог в данную минуту не только рассказывать по порядку, но и рассказывать вообще». Потому что принялся водить острой бритвой по подбородку и щекам и только замычал в ответ, скосив глаза в зеркало. Он боялся разговаривать во время бритья, чтобы не порезаться, и держал приятеля в неизвестности, пока не привел щеки в прежний гладкий и лоснящийся вид. Наконец, выбрившись и вымывшись, Герье принялся рассказывать Варгину подробно, шаг за шагом, обо всем, что произошло и случилось с ним». Варгин слушал, раскрыв рот и выпучив глаза, не веря своим ушам, и не мог решить, сказку ли слышит он или действительность. Когда Герья окончил рассказ, он задумался и, помолчав, проговорил. «И это все?» «Да что же вам больше, — удивился доктор, — разве этого мало?» «Разумеется, мало. Чего же вы хотите еще?» «Как чего?» — воскликнул Варгин. «Вы узнали только то, что интересовало вас лично, то есть о дочери Авакумова». «Ну?» «Ну а молодой человек, больной, который гниет в отвратительной комнате, а поступок этого старика с молодым Силеным...» Ерие почувствовал, что приятель прав. «Этого я не мог узнать», — конфузливо произнес он. «Но это надо выяснить, во что бы то ни стало», — запальчиво проговорил Варген, «потому что тут, очевидно, кроется что-то близкое к преступлению. Я еще не могу ума приложить, что, собственно, делает господин Вакумов со своим приятелем Трофимовым. А вы полагаете, что они приятели?» «Разве может быть сомнение? Помилуйте, такие частые визиты и посещения – тут непростое знакомство». «Вот что сообразил доктор. Ведь если я буду в Метаве с дочерью старика, то могу узнать все от нее?» «А она расскажет? чего же, если она освободила молодого Силина из подвала? Это доказывает, что она вовсе не сочувствует отцу?» «А вы решительно едете в Метаву с некоторым упреком в голосе?» – спросил Варгин. «Ну как же не ехать?» – мог только возразить Герье. И оставляете меня здесь одного разбираться со стариком? Я вам буду помогать оттуда, буду писать, а вы мне напишите». Из писем ничего не выйдет, уныло протянул Варгин, и они замолчали. Человека, принимавшего на кухне переодетого нищего доктора Гирье, а затем обменявшегося несколькими словами с Трофимовым, звали по имени и отчеству Иваном Иванычем, а по фамилии Крохиным». Он жил в доме Авакумова на положении бедного дворянина, якобы содержимого из жалости. Его кормили, поили. Он пользовался даровым помещением. Словом, Авакумов был вполне для него то, что называлось тогда благодетелем. Правда, скупой, расчетливый, злой старик Авакумов не был похож на человека, который лишь ради благодеяния будет держать у себя кого-нибудь. Дело было в том, что Крохин был не только полезен, но даже необходим Авакумову своими мелкими услугами – Он прекрасно знал языки, отличался обходительностью и умением разговаривать с людьми, а в особенности с начальствующими, и вообще знал и понимал толк в жизни и в светском обхождении. И Авакумов пользовался его услугами и советами без всякого стеснения, хотя никогда не посвящал Крохина в свои дела. Крохин вел его переписку на иностранных языках, ходатайствовал и хлопотал за него в разных учреждениях и давал ему советы, как поступать в отношении того или другого важного лица –